В третий раз объясняю тете Саше, что являюсь сотрудником бюро судебно-медицинской экспертизы, поэтому прокурор может меня только пригласить, но никак не вызвать. Но она все равно многозначительно вздыхает и подозреваю, что крестит меня, когда я отвернусь. Пока я подкрашиваю губы перед зеркалом, она спрашивает, когда соседку вызовут в суд для дачи показаний, ибо она уже тщательно продумала свой туалет для этого торжественного случая. Говорю, что правосудие дело не быстрое. и еду к прокурору. Макаров любезен, как сам сатана. Усаживает на диванчик в углу, сам устраивается на стуле рядом. Мол, давайте побеседуем запросто, без официоза. Чайку, кофейку, конфетку, сигаретку. Буквально прием на высшем уровне. И меня это смущает. Конфеткой, впрочем, угощаюсь. Я просто восхищен. Произносит Макаров чуть слишком энергично и закатывает глаза от восторга слишком далеко в череп, чтобы можно было поверить в его искренность. Я скромно улыбаюсь. Чуть слишком скромно. Смотрю на него внимательно. До всей этой истории я видела его всего раза три. Но все равно вижу, что он изменился. Слегка похудел, осунулся. Но главное не это. Я не верю во всякие энергетические поля, упаси Боже. Но, черт возьми, совершенно четко ощущаю, что раньше он был холодный и темный, а теперь будто светится изнутри. Хотя это мракобесие, конечно, фантазия одинокой тетки, к которой раз в жизни проявили внимание. Как вам удалось сделать все так юридически безупречно? Пожимаю плечами. Не говорить же ему, что когда уничтоженной, раздавленной козявке появляется шанс на возмездие, она горы для этого свернет. А тут всего лишь пришлось прочитать монографию. Макаров внимательно смотрит, ждет более развернутого ответа. Я говорю, что просто люблю свою работу и знаю ее нюансы. Прекрасно! Он улыбается и в этот раз кажется вполне искренне. Встает, прохаживается по кабинету. Высокий, стройный, длинноногий. словом, красивый мужчина. Мануило в чем-то на него похож, но не дотягивает, скажем. честно. «Вы уж простите, Инна Александровна, я ведь лицо в некоторой степени заинтересованное! усмехается Макаров. И мне очень хочется знать, как вы вообще решились на такое?» Вздыхаю загадочно. «Не признаваться же в самом деле человеку, что, ах, Федя, если бы Мануилов меня в свое время не бросил, ты бы сейчас на нарах отдыхал. Знаю, что выгляжу ханжой и полной дурой, и все-таки говорю, что стараюсь делать свою работу не только хорошо, но и честно». Ведь это страшно подумать, что начнется, если правосудие не сможет в полной мере доверять выводам экспертов, заявляю я, и Макарову приходится согласиться с этой аксиомой. А как вам удалось добыть магнитофонные записи? Просто у меня очень удобный аппаратик. Можно использовать как портативный магнитофон, а можно вытащить серединку, тогда будет плеер с функцией записи. Ого, крутая штука. Я такой дочке взял на день рождения. И дома, и на пробежку, на все случаи жизни годится. Угу, усмехаюсь я, даже на такой, как у меня. Макаров улыбается и снова предлагает мне конфетку. В этот раз отказываюсь. Не потому, что не хочу, а просто в открытой коробке остались только фантиках, а я не знаю, куда его потом деть. Не стану, пожалуй, рассказывать человеку, на каком волоске все висело. Если бы Мануилов оказался не таким жадным, И не выкатил мне претензию про отжатый магнитофон, я бы о нем и не вспомнила. И кассета там оказалась очень удачно, и новые батарейки для плеера нашлись в кухонном ящике. Я уж не помню, для чего и когда их купила. Пока варила кофе, я успела снарядить плеер и спрятала его под шалью. Меня мог выдать звук прокручивающейся пленки, но техника японская, мотает без скрипа и скрежется. «Да, слышно, но надо прислушиваться, чтобы поймать звук». А Мануйлов не ждал от меня подвоха. Я для него всегда была безответной овцой, об которой можно вытирать ноги совершенно спокойно. Я не верю в судьбу, но в этот раз звезды сошлись не иначе. Записав беседу с Мануйловым, я на этом не остановилась и стала фиксировать все наши профессиональные дискуссии с Алиной Петровной. Пришлось разориться на новые кассеты. Но оно того стоило. Кстати, голос на пленке у нее противный, омерзительный просто. Труднее всего оказалось изъять и законсервировать контрольный образец. Для этого пришлось привлечь тетю Сашу и совершенно незаинтересованное лицо, то есть ее соседку, которая пережила культ личности и знала толк в доносах. Она ей подсказала, что никогда нельзя писать в одну инстанцию, обязательно сразу в несколько, а лучше повсюду, что и было сделано. И получилась прелесть. Не донос, а ковровая бомбардировка. Макаров смотрит на меня с симпатией, и я думаю, ах, как жаль, что вот передо мной такой интересный мужчина, а я квашня квашней. И не сразу вспоминаю, что сбросила шесть кило. И хоть еще очень далеко до совершенства, но уже и не кошмар. Алину отстранили от должности, я замещаю, и положение обязывает. Сделала прическу, купила приличный костюм. Для этого пришлось все выходные рыскать по универмагам. Но это оказалось не таким уж и муторным и утомительным занятием. Даже охотничий азарт пробудился. Так что я, конечно, не роковая красотка, от которой у Макарова слюнки потекли, но вполне приличный образец человеческой породы. «Спасибо вам, Инна Александровна», — говорит Макаров с чувством. «Да не за что. Это моя работа». Да-да, и ничего личного. Как бы, между прочим, спрашиваю насчет судебных перспектив. И Макаров восклицает, что они прекрасны. Благодаря моим компетентным действиям на стол к следователю легли весьма убедительные доказательства, но только в отношении моей заведующей. Мануйлову, скорее всего, не удалось бы прижучить, если бы Алина Петровна внезапно не обратилась в милицию с чистосердечным признанием, где показала, что супруг и повелитель Принудил ее сфальсифицировать результаты экспертизы. Он даже, о ужас, для этого ее бил. Не очень успешно сдерживаю довольную улыбку. Макаров не узнает, что это признание тоже моя заслуга. Когда мне позвонили из суда и попросили подъехать насчет моего заявления, я предупредила Алину Петровну, что все открылось. Трогаю щеку, на которой остается еще едва заметный след от царапины, но он скоро пройдет. Это Алина Петровна понервничала, услышав из моих уст пренеприятные известия. Хороший был момент, грех жаловаться. Я довольно быстро ее утихомирила и убедила, что если она хочет остаться на свободе, надо немедленно, пока приговор по делу Макарова еще не вынесен, мчаться в первое же отделение милиции, каяться и валить все на своего супруга и повелителя. Самое смешное, что она мне за это благодарна и набивается в подружки. А с другой стороны, кто будет ей сухари сушить? Можно сказать, я последний шанс. Мануилов хлопотал, конечно, зря. Вздыхает Макаров. Мое кресло он все равно бы не сел. Уважением коллектива он не пользовался, тесть умер, так что поддержки сверху тоже не стало. Мне жаль слышать о смерти генерала Красёва. Он произвел на меня очень хорошее впечатление в ту нашу единственную встречу. Зато Мануилов Алиной... теперь беззащитны перед законом, как и все остальные люди. Он надеялся заручиться поддержкой Воскобойникова, напоминаю я. Макаров смеется. Ах, Инна Александровна, для поддержки такого уровня одной фальшивой экспертизы мало. Тут же соображает, что сказанула лишнего, и осекается. Я делаю вид, будто не поняла шутки. Но, как вы понимаете, я пригласил вас не просто для того, чтобы поболтать о жизни. Да? У меня к вам вполне конкретное предложение. Слушаю вас. Недоумеваю, но держу на лице улыбочку. Не хотели бы вы возглавить бюро судебно-медицинской экспертизы? Я? Но я много лет занимаюсь только судебно-химическими исследованиями и не знаю многих нюансов. Сказать, что я шокирована, это сильно смягчить. Голова кружится. Но я изо всех сил сохраняю внешнюю невозмутимость. «Инна Александровна, не надо прибедняться!» Мягко, но уверенно говорит Макаров. «У вас большой опыт во всех областях судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время вы отлично справляетесь с руководящей работой. И отзывы о вас от рядовых сотрудников превосходны!» Опуская глаза. «Повторюсь, я лицо заинтересованное». и при всем желании не могу исключить компонент личной благодарности. Но я не только спасенный вами человек, но и управленец, и вижу, что вы проявили себя как глубоко порядочный человек, грамотный специалист, а главное, нашли оптимальный выход из сложной нестандартной ситуации в условиях нехватки времени. Вы рисковали ради торжества справедливости. Я деликатно кашляю, прерывая его духоподъемную речь. Да, конечно, именно ради торжества и именно справедливости я рисковала, только совсем не той, которую он имеет в виду. Короче говоря, я вижу, что в вашем лице город приобретет отличного руководителя бюро, и буду ходатайствовать о вашем назначении, если вы согласны. Конечно же, я согласна. Стою, мы тепло прощаемся с Макаровым. В дверях хочу спросить, когда же суд над супругами Манойловыми? Но соображаю, что не нужно. Меня все равно вызовут для дачи показаний.